Насколько много варваров в сегодняшнем третьем мире и насколько они голодны, может проиллюстрировать следующий факт. В июле 1998 года президент Индонезии Хабиби призвал 200 миллионов своих сограждан по содействовать национальной экономике, отказаться от пищи на два любых дня в неделю, чтобы сэкономить запасы риса в стране. В демографически перегретых регионах элементарно жрать нечего, работать негде и народу полно. Раньше этот человеческий кризис давно уже вылился бы в очередную волну горячих диких парней с саблями, налетающих на жирующих соседей. В современном мире представить себе сидящих на верблюдах мусульман в едином строю летящих с саблями на Европу сложно, но внутренняя агрессия-то никуда не девается». Ана копится, копится, копится, и рано или поздно как-то должна разрядиться. Порох. Весь Ближний Восток, пересушенный и горячий порох. Вся планета сидит на этой бочке. Что же делать? Нельзя ли как-то обезопаситься от этой угрозы? Может быть, их просто не оскорблять? Не выйдет. Энергия накоплена, и она так или иначе выплеснется. Сегодня их оскорбляет Мухаммед в европейских газетах, завтра их оскорбит продажа свинины в магазинах Европы, послезавтра аморальный вид европейской женщины без паранджи. Соответственно, соображений два. Первое. Известно, что Европа сама себя не воспроизводит и нуждается в постоянном притоке людей. При этом, как выяснилось, арабы и прочие негры продукт трудно усваиваемый европейской культурой. Поэтому предлагается ступенчатый переход по Никонову. В Западной Европе выгоднее всего восполнять дефицит человеческого материала родственным по качеству, импортируя его из Восточной Европы и России, кое где на западе это уже поняли. Например, англичане открыли полякам свободный доступ в страну и быстро убедились в правильности своего решения. Во-первых, культура близкая, во-вторых, она просто есть. Теперь не нужно больше по три дня ждать ленивого и наглого араба-слесаря, у которого руки растут из сами знаете чего. Пришёл интеллигентный поляк, быстро всё сделал и тихо ушёл. При этом знаю, что въезд в страну ему всегда открыт. Поляк не стремится зацепиться тут, и потому не тащит в Англию многочисленную родню, а может себе позволить работать вахтовым методом, поскольку прекрасно живёт в родном Кракове, где ему очень нравится и цены ниже. И я даже не могу сказать, что это хорошо, потому что уж лучше бы он вёз в Англию семью. Запад нуждается в культурных людях, которые не plodят по 8 человек нищих детей, пополняющих уличные банды. Поставляя качественное население в Европу на окончательную шлифовку, Восточная Европа и Россия могут играть роль культурного буфера, обрабатывая на своей территории заготовки из третьего мира и осуществляя выдержку в 1-2 поколения. Смысл идеи в том, что гастарбайтеры третьего мира ни в коем случае не должны сразу попадать в постиндустриализм, слишком велик цивилизационный градиент. Не надо портить дорогую машину плохой смазкой. И наконец второе соображение. Даже несмотря на предложенную мною схему, пост-индустриальной цивилизации не удастся переварить весь объём избыточной биомассы. Здесь предложение явно превышает спрос, что позволяет третьим странам и их представителям страшно демпинговать на рынке мировой рабочей силы. А это к чёртовой матери перекашивает всю экономику и заставляет мир катиться по экстенсивному пути развития. Зачем думать об инновациях и полной роботизации производства, если вместо этого можно просто перевести завод в дикие страны, где за несколько центов в день нанять местных крестьян, шить кроссовки или собирать плееры. Это путь наименьшего сопротивления. А ведь именно сопротивление рождает прорывы. Существует довольно любопытная гипотеза, что толчком к будущему капиталистическому росту Европы послужила знаменитая «Черная смерть» — чума, тремя волнами, прокатившаяся по Европе в XIV веке. Первая, самая страшная волна эпидемии прошла с 1347 по 1353 год года. За ней были два всплеска поменьше в 1361 и 1369 годах. В результате в Европе вымерла половина населения, сделав человеческий ресурс дефицитным, подняв стоимость рабочей силы и заставив по-новому оценить человека. Ведь в условиях дефицитности ресурс нужно использовать экономно, выжимая из него всё. Отсюда и максимальное раскрытие человеческого потенциала через свободу, свободу предпринимать. Капитализм – это понимание ценности человека. Ну а если человек дешев, как он дешев сейчас в третьем мире, хорошего не жди. Столько джинсов, кроссовок и плееров, сколько может пошить и собрать третий мир, никому не нужно. Столько мусора проводов, сколько могут в первом мире прочистить представители мира третьего, на западе просто нет. Зато есть совсем другая проблема. Приехав в первый мир чистить мусоропроводы и почитая это за счастье, чернорабочие третьего мира по старой привычке обильно плодятся. А для их детей, не видевших голода на родине предков, а выросших среди ярких витрин и прочих соблазнов Запада, Чистка мусоропроводов уже не представляется столь терпимым занятием, как их отцам. При этом многочисленность детей в семье делает каждого ребенка гастарбайтера во столько раз беднее, сколько детей родилось в его семье. И без того крохотные зарплаты гастарбайтеров, а с чего бы много платить за низкоквалифицированную работу, делятся на все детское поголовье, сбрасывая семью в глубокий социальный даун. При этом дети вчерашних мигрантов мусор возить уже не хотят. И выходит, первому миру нужно завозить очередное поколение мусорщиков из третьего мира, а многочисленные дети первого поколения мусорщиков пополняют когорту люмпинов. Получается воспроизводство не просто низкокачественного, но и вредного населения вредного не только потому, что оно ложится бременем на бюджет, требуя пособий по безработице и прочих подачек, но и потому, что его представители рекрутируются в преступность. Кто совершает левиную долю преступлений в какой-нибудь Норвегии? Уж, конечно, не тихие норвежцы, и не первое поколение гастарбайтеров, которое покорно подгребает мусор цивилизации. Дети этих гастарбайтеров Их потребности велики, поскольку сформированы западом, а возможности прямо пропорциональны зарплатам их отцов и обратно пропорциональны количеству сестёр и братьев.